На некоторое время всё затихло, как вдруг тонкое ухо Тарзана уловило звук медленно и осторожно подвигающегося по земле тела. Оно приближалось к задней стенке палатки, со стороны гор. Всё ближе и ближе. Он напряжённо прислушался, выжидая. Несколько мгновений царило полное безмолвие, странное безмолвие, и Тарзан удивлялся, что не слышит дыхания зверя. который, наверное, прыгнул из земли у задней стенки палатки. Вот шевельнулся опять, подползает ближе. Тарзан поворачивает голову на звук. В палатке темно. Медленно отделяется от земли плотнище палатки, приподнятое головой, потом плечами проникшего в палатку существа. Снаружи проникает теперь в палатку слабый свет. Там горят звёзды пустыни. И мрачная улыбка заиграло на губах тарзана. По крайней мере, роков обманится в ожиданиях. Вот тот-то -то будет взбешён. И смерть всё-таки будет легче той, какую придумал бы для него русский. Плотнище палатки опустилось снова до земли, и снова кругом темно. И что-то, неизвестно что, тут в палатке вместе с ним. Оно подползает ближе. Оно уже рядом. Он закрывает глаза и ждёт удара мощной лапы. Повернутого вверх его лица касается мягкая рука, ощупывающая в темноте, и голос девушки едва слышным шёпотом называет его по имени. "Да, это я", шепчет он в ответ. "Но во имя неба, кто вы такая?" "Девушка из Сиди-Айсы", отзывается она. И Тарзан чувствует, что она старается освободить его. Вот холодная сталь ножа чуть разонула его. Минута, и он свободен. "За мной", шепчет она. На четвереньках выползают они из палатки, тем же путём, каким пришла она. Она ползёт дальше, совсем пригнувшись к земле, пока не добирается до кустарника. Тут она поджидает его. Он глядел на неё молча некоторое время, прежде чем заговорить. "Я не могу понять", произнёс он наконец. Как вы сюда попали? Откуда вы узнали, что я здесь пленником и в этой палатке? Как могло случиться, что именно вы спасли меня? Она улыбнулась. Я проделала большой путь ночью, сказала она. И нам предстоит немало идти. Идём. Я расскажу вам дорогу. Они поднялись и двинулись по направлению к горам. Я не была уверена, что вообще доберусь к вам. говорила она. Эль Адреа бродит сегодня вокруг, и когда я слезала с лошади, мне кажется, он почуял меня. Я очень боялась. Какая смелая девушка, сказал он. И всё это ради чужеземца, ради неверного. Она гордо выпрямилась. Я дочь шейха Кадура бен Садена. Я была бы недостойна его дочерью, если бы побоялась рискнуть жизнью для того, чтобы спасти человека, который спас мне жизнь еще в то время, когда считал меня простой танцовщицей. И все-таки, — настаивал он, — вы смелая девушка. Но как же вы узнали, что я здесь, в заключении? Ахмед-дин Таеб, мой родственник с отцовской стороны, был в гостях у друзей, принадлежащих к тому племени, которая захватила вас. Он был в Дуаре, когда вас привезли. Вернувшись, он сказал, Он рассказывал нам о большом французе, которого захватил Али бен Ахмед, для другого француза, чтобы тот мог убить его. По описанию я догадалась, что это вы. Отца не было дома, и я попробовала уговорить кое-кого из мужчин спасти вас, но они не согласились, говоря: пусть неверные убивают друг друга, если хотят. Нас это не касается. А если мы помешаем Али бен Ахмету, начнётся распря между нашими племенами. И вот Когда стемнело, я выехал одна, прихватив другую лошадь для вас. Они привязаны недалеко отсюда. К утру мы будем во дворе моего отца. Он уже вернётся к тому времени, тогда пусть попробует взять друга Кадура Бен Садена. Несколько минут они шли молча. Мы должны быть уже недалеко от лошадей, проговорила девушка. Как странно, что я их не вижу. Немного дальше она остановилась. С лёгким криком огорчения. Они ушли. Я здесь их привязала. Таразан догнулся и осмотрел землю. Оказалось, что большой куст вырван с корнем. Потом он заметил ещё кое-что. Когда он выпрямился, на лице у него блуждала кривая улыбка. Он повернулся к девушке. Здесь был Эль Адре. По некоторым признакам, я думаю, что добыча от него ускользнула. на открытом месте им не трудно было бы уйти от него, если он не сразу её заметил. Ничего не оставалось другого, как только продолжать путь пешком. Дорога шла не высокими горными отрогами, но девушка знала путь не хуже, чем лицо матери. Они шли лёгким, размашистым шагом. Тарзан чуть-чуть позади девушки, стараясь приноровиться к её шагу. На ходу они перебрасывались замечаниями, а временами останавливались и прислушивались, нет ли погони. Была прекрасная лунная ночь. Воздух был свежий и бодрящий. Позади расстилалась в бесконечной перспективе пустыня с черными точками оазисов. На маленьком полудородном клочке, от которого они уходили, купы финиковых пальм и палатки из козьих шкур резко выделялись на желтом песке, Призрачный островной рай на призрачном море. Впереди поднимались угрюмые и безмолвные горы. Кровь быстрее застрелилась по жилам Тарзана. «Вот это жизнь!» Он взглянул сверху вниз на девушку, идущую возле него дочь пустыни вместе с сыном джунглей на мертвой земле. Он улыбнулся при этой мысли. Он хотел бы, чтобы у него была сестра, и чтобы она... Была похожа на эту девушку, каким бы она была славным и задорным товарищем. Они вошли в горы и продвигались вперёд медленнее, потому что каменистая дорога поднималась круто вверх. Они примолкли. Девушка думала о том, удастся ли им дойти до двора её отца раньше, чем их настигнет погоня. Тарзан рад был бы идти так вечно. Если бы она была мужчиной, Это было бы возможно. Ему нужен друг, который так же, как и он, любил бы дикую свободную жизнь. Он научился дорожить общением с людьми, но видая его в том, что мужчины, как их он встречал, очевидно предпочитали, как это ни странно, белоснежное бельё перевобытное наготе и свои клубы джунглям. Тарзан и девушка только что вышли из-за скалы, которая огибала тропинка, и разом встали Перед ними посередине дорожки стоял Нумма, Эль Адрея, чёрный лев. Зловеще горели его зелёные глаза, и он обнажал зубы, сердито похлопывая себя хвостом по бокам. И вдруг он зарычал страшным, вселяющим ужас рычанием голодного и вместе с тем сердитого льва. "Нож", сказал Тарзан, протянув руку. Она вложила рукоятку в его раскрытую ладонь. Зажав его в руке, он потянул ее назад, заслонив с собой. «Бегите к пустыне, как можно скорее. Если я позову, значит, все хорошо, и вам можно вернуться». «Бесполезно», — покорно возразила девушка. «Это конец». «Слушайтесь», — приказал он. «Скорей! Он сейчас прыгнет!» Девушка отступила на несколько шагов, и остановилась в ужасе перед тем, чему ей придется быть свидетельницей. Лев медленно приближался к Тарзану, опустив голову и задрав высоко хвост. Человек-обезьяна стоял пригнувшись, и длинный арабский нож блестел при свете луны. Дальше вырисовывалась напряженная фигура девушки, неподвижной, как изваяние. Она чуть-чуть наклонилась вперед, широко раскрыв глаза и, восхищаясь смелостью человека, который решается стоять лицом к лицу с большеголовым царём, вооружённый только ничтожным ножом. Человек её народа давно бы уже преклонил колени в мольбе и без сопротивления погиб бы под этим ужасным мечом. Результат будет в обоих случаях один и тот же, это несомненно, но она трепетала от восторга, глядя на героическую фигуру впереди. ни малейшей дрожи во всём крупном теле. В позе его столько же вызова и угрозы, как у самого Эль Адре. Лев уже совсем близко, в нескольких шагах. Вот он присел и с оглушающим рёвом прыгнул